Глава 25. Риск поверить. Вик. Вик нашла Марко на пристани. Он грузил свои баллоны в багажник. Его сарфер остался последним. Среди дюн виднелись паруса и мачты, но все они удалялись прочь. Все искали Данвар. Вик задумалась, как объяснить Марко, что им нужно воспользоваться его сарфером, Чтобы заняться поисками ее брата. Решил отправиться в одиночку? Спросила она. Марко, улыбнувшись, повернулся к ней и поднял защитные очки на лоб. Я думал, ты хотела вздремнуть. Не, когда мне требуется отдых, я просто моргаю. Она похлопала ресницами. Что ж тогда же лучше. Он помог ей погрузить рюкзак со снаряжением и привязал его к баллонам. В общем, я подумал, что нам стоит отправиться на юг. По одному из слухов, Данвер где-то на линии между Спрингстоном и Лоупебом. Многие идут на запад, где песок не столь глубокий. Полагаю, они ошибаются. — А я думаю, что нам нужно на север, — сказала Вик. Кто бы сомневался. Марко взглянул на ветрогенератор на корме сарфера своим крутившись на ветру и проверил заряд батарей. Если бы я сказал на север, ты бы заявила, что нам нужно на юг. Нет, я думаю, что нам нужно найти моего брата. Палма, чтобы взять его в долю, может сперва найдем добычу. Вик подошла следом за Марком к Гику и помогла ему развязать узлы. Мне не удалось вздремнуть, потому что едва я вошла в свой дом. Ко мне вломились двое уродов, Поли и еще кто-то. — Поли? Он что, вернулся в город? — Угу, они искали Палма. Марко покачал головой. — Тебе стоит сказать своему братцу, чтобы держался подальше от этих типов. Я говорила. Опустив очки, Марко размотал швартовый трос, и сарфер покачнулся на ветру, готовый сорваться с места. Загудел ветрогенератор. Марко опустил руль в песок и проверил румпель. Как насчет того, чтобы рвануть на юг? Просто взглянуть. Вдруг кто-нибудь что-то нашел? А потом отправимся искать твоего брата. Он кивнул в сторону мачты. Если поднимешь главный парус, я выведу нас отсюда. Вместо этого Вика отступила назад в сторону кокпита. И подняв руку, придержала повернувшийся под порывом ветра Гик. «Я хочу найти Палмара, вовсе не за тем, чтобы взять его понырять вместе с нами», — сказала она. «Ладно, поехали. Нам нужно найти Палмера, потому что...» Она замешкалась, подбирая слова. «Черт побери, Марко! Возможно, это именно он нашел Данвар.